ЭПИЛОГ. ГОД СПУСТЯ Я осторожно опустила спящего сына в колыбель, укрыла его одеяльцем и выпрямилась. В комнате было тихо, и создавалось впечатление, будто все пространство вокруг окутывал безмятежный уют. Малыш сладко спал, досыта наевшись, и казался сейчас таким милым, что у меня защемило в груди от невероятной нежности. За спиной послышался звук тихих шагов, мою талию мягко обвела рука супруга, а щеки коснулись любимые губы. «Наше сокровище так сладко спит», — прошептал Кай. Даже не верится, что буквально полчаса назад он громко орал и чего-то требовал. «Боевой парень!» «Боевой!» — весь в папочку, — ответила я тихо. «И своевольный в свою прекрасную мамочку». — ответил Кайтер и мягко подтолкнул меня к выходу. Внешностью Кейрис пошел в Кая. Родился таким же темноволосым и голубоглазом, Но я не сомневалась, что у него будут золотые глаза, как у меня и Фила. Эта особенность всегда передавалась от старшего ребенка первенцу. А значит, однажды и мой малыш получит возможность превращаться в золотого лиса и станет следующим хранителем рода Хардерон. Когда Кай узнал об этом, то отреагировал спокойно. А в ответ на наши с Филом предположение заявил, что его род тоже очень древний, и в нем старшие сыновья всегда становились колдунами. Тогда мы дружно решили ничего не загадывать и просто посмотреть, какой дар в нашем мальчике окажется сильнее. Идем на балкон», — сказал Кай, когда мы вышли из спальни. «Сегодня ведь ночь нового круга должно быть очень красиво. Он помог мне надеть длинную шубу, сам накинул пальто и открыл дверь балкона, пропуская меня вперед. Под прозрачным куполом было почти тепло. С неба падали снежинки, укутанный белым покрывалом сад сиял, словно в сказке, а на столике нас ждали два бокала, графин с соком и легкие закуски. Здесь стояли удобные кресла, но Кай нахально усадил меня к себе на колени, почему-то именно так ему было комфортнее всего. «Год назад ты стала моей женой», — произнес Кайтер, нежно поглаживая меня по щеке. «В третий раз» — я весело улыбнулась. «Ну и пусть в третий раз», — Кай ответил на мою улыбку, а его глаза счастливо сияли. «Главное, что стало, и боги приняли наш союз. Снова». А я боялась, что не примут, — вспомнила те свои страхи. И этот год стал самым счастливым в моей жизни, — продолжил свою речь Кайтер. Он многое изменил во мне. И во мне я невольно вздохнула. Иногда было непросто, — чуть помолчав добавил Кай. — Да, — согласилась я, вспоминая наши первые месяцы после свадьбы. Кайтер тогда много работал, потому что невозможно навести порядок в стране за один день. Я видела его только поздними вечерами, но хоть ночевать он всегда приходил домой, на чем я настояла. Мне очень его не хватало, да и беременность сильно влияла на эмоции. Потому мы несколько раз ругались, точнее высказывали все друг другу, не повышая голос — Дважды я заявляла, что уезжаю в Шарас и буду просить ведьм снова нас развести. Кайтер же стойко терпел и почти всегда первым шел на примирение. Хотя иногда и мне приходилось делать первый шаг. Потом стало проще, а может, мы просто оба научились друг друга понимать. Кай обзавелся одним обязательным выходным в неделю, я вышла на стажировку в небольшую клинику и все потихоньку начало налаживаться. Беременность протекала легко, а когда мы с Кайтером перестали ругаться, и наш малыш будто бы успокоился, и в назначенный срок родился без сложностей. С появлением сына Кай стал чаще бывать дома. Теперь он возвращался с работы к ужину, а к одному выходному добавился второй. Нет, его точно так же могли вызвать прямо среди ночи, но только в случае чрезвычайного происшествия. Но сам Кайтер научился делегировать полномочия и уже не старался тянуть руководство всем ведомством сам. Ну а лично брался исключительно за самые серьезные и важные дела, да и то не часто. За этот год у нас обоих сильно изменились приоритеты. Работа хоть и осталась важна, но в списке ценностей отошла куда-то назад. А на первом месте теперь была семья и наш сын, Кейрис, Да, моих любимых мужчин звали так похоже — Кей и Кай. Я любила их по-разному, но очень сильно. Они оба делали меня счастливой. Они оба были моей настоящей и самой главной семьей. «Говорят, первый год брака самый сложный», — произнесла я, с любовью глядя на своего супруга. Могу сказать, что первый год третьего брака был непрост. Кай снова весело ухмыльнулся. «Но я счастлив, Ри». Он чуть помолчал, глянул на звезды, потом снова поймал мой взгляд и продолжил. «Знаешь, я раньше думал, что для счастья достаточно просто любить друг друга. А теперь понимаю, что семья — это нечто вроде капитальной стройки дома, и каждый кирпичик в нем скрепляется волей, терпением, компромиссами, взаимными уступками и договоренностями. А любовь помогает делать все это с радостью. А в сложных ситуациях дает силы и стимул двигаться вперед. Любовь — великое средство, способное соединить людей и помочь им научиться быть вместе. «Но чтобы стены этого дома были нерушимы, важно укреплять их доверием, честностью и взаимным уважением», — добавила я. Кай усмехнулся. «Смотри». «Мы всего год в браке, а уже обзавелись житейской мудростью», — сказал он весело. «Нам этой житейской мудрости еще учиться и учиться», — ответила я ему. «Главное, что мы усвоили основы», — подметил Кай и поцеловал меня в губы. Где-то вдалеке что-то хлопнуло, и небо над нашими головами осветила белая вспышка фейерверка. «Началось», — улыбнулся Кай. «Кейриса не разбудит, не переживай». Я усилила звуковую защиту комнаты, но если он проснется, почувствую. Я кивнула и подняла голову вверх. Праздничный салют все набирал обороты. В небе распускались новые и новые разноцветные светящиеся цветы. Люди на улицах радостно кричали, поздравляли друг друга с наступлением нового круга и желали друг другу счастья. «Давай загадаем желание, Ри», — предложил Кай, повернувшись ко мне. Наша любимая, улыбнулась я. Да, его. Мы взяли бокалы с соком, посмотрели друг другу в глаза и одновременно произнесли: Пусть у нас все будет хорошо. Сделали по несколько глотков и потянулись друг к другу со сладким поцелуем со вкусом вишни. Где-то над нашими головами продолжали сверкать фейерверки. В соседней комнате мирно спал наш маленький сын, а мы целовались, сидя на балконе и встречая ночь нового круга. Вместе. Иногда я задумывалась, что такое счастье, какое оно, как долго длится, почему его все так желают и так ждут. А однажды поняла, что для каждого человека счастье свое. Оно в осознании момента, в эмоциях, которые переполняют. Вот мое В сияющих глазах любимого мужчины, в улыбке моего ребенка, в состоянии внутреннего покоя и радости, в выздоравливающих пациентах, в домашнем уюте, в теплых и нежных объятиях мужа. Счастье — мгновение, и его не нужно бесконечно ждать, его просто нужно чувствовать. В эту ночь нового круга я хотела бы пожелать всем и каждому в этом прекрасном мире, чтобы моментов счастья в жизни было как можно больше. Ведь когда ты счастлив сам, этим счастьем так и хочется делиться. И все вокруг тоже становятся немножко счастливее. Конец.